Буклис. Слушайте новый том чернокнижника в «Мире магов» каждую неделю в приложении Буклис. Глава 201. Детонация. Перед тем, как я войду, мне нужно узнать, почему я вижу наступательные и сдерживающие руны внутри формации заклинания. В эти формации даже заложен не один слой энергии. Глаза Лейлина засверкали синим светом, когда он остановился перед слоем формации и посмотрел на темного мага внутри. «Думаю, ты все равно узнаешь, рано или поздно». Мак, скрытый черным туманом, усмехнулся, и его голос стал более мягким. Он стал женским. Лейлин на самом деле узнал этот голос. «Ничего не поделаешь, так как раньше я никогда и никого не обманывала». Женщина посмеялась и рассеяла черный туман, окружающий ее. Туман рассеялся, обнажая обычное женское лицо. Хотя она и не была такой симпатичной, у нее были мягкие глаза, и в них, казалось бы, что-то пульсировало, придавая ее глазам незабываемое впечатление. На ее груди висело ожерелье из драгоценных камней и жемчуга, каждый из которых блестел под лучами яркого солнца. «Дженна, это ты?» Лейлин тут же узнал личность девушки-мага перед ним. Эта молодая девушка была первым магом, с которой он подружился в ночном городе, и Лейлин хорошо к ней относился. Однако, казалось, будто бы эта красивая молодая девушка скрывала что-то от Лейлина. «Мы, наконец, снова встретились, Лейлин», — молодая девушка блестяще улыбнулась ему. «Давай не будем вспоминать прошлое». Не хочешь сперва объяснить о ловушках, заложенных внутри формации? Лейлин с серьезным выражением указал на несколько мест внутри формации. Он путешествовал тайно, и хотя он и соблюдал осторожность, он не осознавал, что эта молодая девушка все время следовала за ним. Он понятия не имел, какими методами она пользовалась для сокрытия своих следов и что она задумала. Что касается этой проблемы? Дженна опустила голову и как бы стыдясь произнесла. «Это...» В доле секунды ожерелье Дженны вспыхнуло несколькими цветами, и лучи полетели в сторону Лейлина. Лейлин, всегда находясь на стороже, заранее зачитал заклинание, позволяющее его ногам быстрее передвигаться. Он быстро активировал его, и его тело обратилось черной тенью, тут же исчезло с первоначального места. Грохот. Радужные лучи окутали землю и сформировали руну на земле. Под ярким светом вся почва и даже растения начали засыхать. «Попался!» Во время этой сцены на лице Джены появилась улыбка. Лейлин, находясь в движении, испытал шок. В этот момент под его ногами тускло засияла формация. Многочисленные столбы света выросли из земли, образовывая клетку, и заперли внутри себя Лейлина. «Она заранее все это спланировала?» Нет, тут что-то другое, что-то более мощное. Внутри клетки Лейлин взмахнул рукой, и несколько черных огненных шаров полетело к стенкам клетки. Тем не менее, столбы света оказались очень прочными. Скрытые огненные шары просто заставили столбы света немного задрожать. Казалось, что для разрушения этого заклинания требовалось гораздо больше энергии. Человек, создавший такое заклинание, был непростой личностью. Лейлин поднял глаза на девушку, внезапно осознав, что недооценил ее. Независимо от того, была ли это очевидная ловушка, заложенная в качестве приманки ради привлечения внимания Лейлина, или же цепкая правильная возможность и мгновенно принятое решение, все это не мог совершить обычный светлый маг. Конкретное предсказание места, где именно, окажется Лейлин заставило его еще сильнее испугаться. Если все заключалось в силе предсказания, то низкоуровневые маги были беспомощны против такой личности. Почему? Только и произнес Лейлин, оказавшись пойманным внутри клетки белых столбов. Он просто повстречался с Дженной, прежде чем войти в ночной город. После этого они больше не виделись, и, как бы он ни спрашивал себя, он не мог понять причины, за что она хотела его убить. «Извини». Но ты являешься катализатором, который принесет войну. И из-за тебя потекут реки крови на южном побережье. Чтобы защитить нынешний мир, у меня нет выбора, кроме как пожертвовать тобой». Бусинки слез катились по ее лицу, и Лейлин не мог определить, были ли они крокодильями слезами или же нет. «Значит, из-за какого-то призрачного пророчества ты хочешь избавиться от меня, думая, что я навлеку беду на все южное побережье?» Лицо Лейлина помрачнело. Независимо от того, кто столкнется с такой ситуацией, любой потеряет рассудок. Лейлин ранее думал о многих ситуациях. Это была месть? Ради пользы противостоящей фракции? Однако он никогда не думал, что именно такая возможность послужит мотивом. Однако Дженна уже подтвердила, что ранее воспользовалась пророческим заклинанием. «Тебе больше не нужно бороться. Эту клетку я приготовила специально для тебя, благодаря фрагментам будущего, что я видела. Она не только полностью состоит из светлых элементальных частиц, но и к ней применено много высокоуровневых заклинаний устойчивости к огню. Даже с помощью своей самой сильнейшей атаки ты не сможешь выбраться из нее». Дженна внезапно закрыла глаза, а затем быстро открыла. Ее зрачки стали белыми. «Во имя мира во всем мире, пожалуйста». «Покинь это место», — равнодушно произнесла Дженна. Ее первоначальное спокойное лицо словно начало излучать святую силу. Что касается слов, вылетавших из ее уст, белые колонны, из которых состояла клетка, начали смыкаться. Бесчисленные белые нити отделялись от столбов и начали окутывать внутреннее пространство клетки. Эти нити были похожи на тончайший шелк, начали оборачиваться вокруг тела Лейлина, словно хотели превратить его в большой кокон. Однако Лейлин не обратил внимания на постепенно окутавшие его нити и начал смеяться. «Над чем ты смеешься? Если у тебя имеются последние пожелания, то можешь сообщить мне их. Во имя моей репутации семьи хранителей я обещаю, что помогу тебе исполнить их» обе руки Дженны прижимались к груди, и она сделала странный жест руками. «Нет необходимости. Глядя на твое лицемерие, меня вот-вот стошнит». Из груди Лейлина тут же вырвался тошнотворный звук. Мысленно вернувшись в свой прошлый мир, он уже испытывал сильное отвращение к таким людям, как хранители мира или же его покровители и прочее. «Во имя справедливости», Эти люди приносили человека в жертву ради большего блага. Столкнувшись с такой сценой в его нынешнем мире, интенсивное убийственное намерение, которое он еще никогда не испытывал, вспыхнуло в нем. «Наступит день, когда мир примет наши методы, и на веки веков воцарится мир!» Дженна не возражала словам Лейлина, а вместо этого ответила пафосной фразой. Затем она указала на клетку. «Очисти!» <свист> Белые лучи окутали всю клетку, и Лейлина ощутил, будто оказался внутри печи. Он испытывал странное ощущение, будто его пытаются расплавить. «Он специализировался на энергетических частицах элемента тьмы, являющимися полной противоположностью частицам света. Он понятия не имел, где Дженна заполучила такое заклинание, но его мощь была очень огромной». И даже Лейлин не смог бы вынести такую боль. «Мне еще есть что сказать!» Несмотря на огромное давление на его тело, струи черного дыма обмотались вокруг тела Лейлина, сопротивляясь коррозии белого света. Такая сцена заставила Лейлина выглядеть очень жалким. «Грешник, говори свои последние слова!» Дженна медленно подошла вперед. «Я...» Губы Лейлина слегка сдвинулись. — Что? Частицы света уже разъели тебя до такой степени? Дженна подошла ближе и прижалась ухом к клетке. — Шлюха! Думаешь, этим миром управляет твоя семья? Через мгновение тело Лейлина покрылось мелкими черными чешуйками, и в его глазах появились янтарные вертикальные зрачки, и он взревел. — Обруч заключения! Детонация! Бум! В мгновение яркое свечение хлынуло от одной из рук Лейлина. Металлический обруч, что покоился на левой руке Лейлина, тут же взорвался по команде Лейлина. Огромная взрывная волна тут же образовала брешь в клетке. Взрыв не останавливался и распространился к месту, где находилась Дженна. «Ах!» Дженна схватилась за свое лицо и отлетела назад. Белые нити, что до этого сдерживали Лейлина, Тут же разорвались. Одна из колонн, несомненно, была повреждена. Ока, окаменение. Лейлин сфокусировал взгляд на области, где клетка имела наибольшее повреждение. -с -с. Слой пепельного камня начал распространяться по белым колоннам. Скрытый огненный шар. Лейлин сжал обе руки, и из их тени вырвалось большое количество черных огненных шаров. После он раздвинул руки. Черное пламя отделилось и мгновенно распределилось по его ладоням. Вперед! Лейлин сжал обе ладони и со всей силы ударил по закаменевшей области. Грохот! Белый свет засиял и мгновенно достиг высоты больше 10 метров, словно желал прорваться через облака. После чего он ослаб и поглотился черным пламенем. Что касается сердца пламени, из него медленно выходила фигура в потрепанной одежде, покрытые мелкими черными чешуйками. Тело носителя пострадало от коррозии энергетических частиц света. Оно оказывает влияние и сдерживает энергетические частицы носителя, нейтрализуя их. Урон увеличился. В настоящее время сожжено 34% кожи носителя. Левая рука носителя пострадала от взрыва магического артефакта и не может корректно функционировать. «Рекомендуется немедленное лечение». Перед глазами Лейлина всплывали предупреждения и Чипа. Его нынешнее состояние оказалось не таким уж хорошим. Мало того, что на его теле имелось множество ожогов, его левая рука под неестественным углом изогнулась, открывая взору огромную рану. Можно было даже увидеть слегка обуглившуюся кость. Лейлин нагло взорвал магический артефакт среднего ранга. И поскольку он находился внутри клетки, то, естественно, что больше всего пострадал именно он. Поэтому даже с защитными свойствами кулона, павший